Принимайте меньше таблеток. Я понимаю. Это звучит нерадостно. Но с возрастом мы всё больше нуждаемся в медикаментах, потому что возникают проблемы со здоровьем, которых не было раньше. Но я надеюсь, вы не относитесь к той категории пожилых людей, которые глотают таблетки горстями каждый день. Беда в том, что вместе с таблетками приходят и другие проблемы. уже от них самих. Но есть такие пациенты, как Эдвард, который в свои 90 с лишним лет не принимает вообще никаких лекарств. Я и пациентом-то его назвать не могу, потому что у него прекрасное для его возраста здоровье, и он не нуждается в моих рецептах. Но я остаюсь его семейным врачом. Эдвард говорит, и я с ним соглашусь. что в его случае играет роль генетика. Но и сам он не бездействует. Он выпивает каждый день стакан вина, отдавая предпочтение каберне. Иногда приносит и мне несколько бутылок своего любимого напитка. Благодарю, Эдвард. Единственные пилюли, которые он принимает каждый день поливитамины, детский аспирин и глюкозамин. натуральную добавку от своего артрита. Он проходит у меня ежегодное обследование. Эдвард пьёт от 8 до 10 стаканов воды в день, и у него есть хобби рисование. Этот парень делает всё, чтобы жить и наслаждаться жизнью 100 лет. Чему способствует и то, что он не принимает лекарств. Но Эдвард и такие, как он исключение. Или меньшинство. В наши дни многие старые и не очень старые люди заняты тем, что с друзьями обсуждают все свои проблемы, и касаются они здоровья и лекарств. Весёленький разговор. Большинству старых людей опасно задать вопрос: "Как вы себя чувствуете?", потому что они могут пуститься в пространное рассказывая о своих проблемах со здоровьем. Но это не касается Эдварда. который предпочитает поговорить о своих увлечениях и поделиться с вами интересными мыслями. Конечно, я скажу сразу, что лекарства могут спасти жизнь, но, к сожалению, почти все они имеют опасные побочные эффекты. Вот почему я настаиваю на профилактике заболеваний. Чем больше вы принимаете лекарств, тем выше в общей сумме лекарства. риск побочных эффектов, плюс риск лекарственного взаимодействия. Люди в наши дни имеют тенденцию глотать столько лекарств, что у врачей даже появился термин полифармация, что обычно означает приём множества лекарственных препаратов сразу. Это относится к людям, которые ищут всё новых и новых докторов, и к которым обращаются за советами, и в конце концов у них появляется столько разных рецептов, что неподконтрольный приём нескольких лекарств может вызвать опасное взаимодействие, особенно если эти доктора не контактируют между собой. Этот симптом непременного приёма большого количества лекарств, полифармация, присущ больше пожилым людям, которые подвержены хроническим заболеваниям, Им требуется постоянное медикаментозное лечение. Полифармация не всегда ошибка пациента. Он просто выполняет предписания врачей. Но я пытаюсь вас убедить, что вы сами должны контролировать и понимать, что вы принимаете, кто бы и что бы вам не рекомендовал. Не стесняйтесь задавать больше вопросов и будьте информированы. Но полифармация не единственная проблема в старости. С возрастом ухудшается способность организма справляться с нагрузкой переработки лекарств. Этому способствует уменьшение объёма мышечной массы, замена её на жировую прослойку, усыхание организма, в том числе печени. Почки тоже подвержены изменениям, их функция ухудшается. К вашему сведению. Докладыя федерального центра по контролю заболеваний и их профилактике говорят о том, что почти половина американцев принимает хотя бы один лекарственный препарат, а каждый из шести-три препарата. Поэтому в местных аптеках всегда много народу. Но что это означает для вашего здоровья? Предположим, вы принимаете шесть медикаментов. Статины для снижения холестерина, антидепрессант, препараты для снижения артериального давления, противовоспалительное, иногда против аллергии. Если вы примете все 7 или 8 этих лекарств, то по крайней мере в 80% случаев они могут вызвать нежелательное взаимодействие и в дальнейшем то, что мы называем противопоказаниями. А теперь добавьте к этим восьми детский аспирин и антибиотик, и вам обеспечены все 100%. Многие пациенты озабочены таким положением вещей и внимательно относятся к опасности возникновения побочных явлений в результате приёма препаратов. Но если вы почитаете в описаниях коммерческих препаратов, сколько там перечислено этих побочных явлений, то их количество может вызвать у вас панику. Доктора тоже обеспокоены этим обстоятельством. Поэтому мы напоминаем, чтобы вы регулярно проходили обследования, не пропускали назначенных визитов и делали анализ крови. Нам нужно знать, как ваш организм реагирует на то или иное лекарство. Бывают незначительные А иногда и значительные симптомы, которые вы замечаете, и тогда надо либо изменить дозу, либо заменить один препарат на другой. Если вам показалось, что у вас возникли нежелательные побочные эффекты, сразу сообщите своему доктору. Но никогда не прекращайте приём препарата самостоятельно. Вы должны решать этот вопрос только со своим доктором. В таких случаях Идите к доктору и сообщите о всех лекарствах и добавках, которые вы принимаете. Посоветуйтесь с ним. Вместе вы отрегулируете лечебные дозы, а может быть, измените схему. Вас удивит, какое количество альтернативных лекарств можно вам предложить взамен. Даже если какое-то лекарство, по вашему мнению, вам хорошо помогает, При длительном его применении со временем реакция на него организма может меняться. Я понимаю, что иногда ваше состояние здоровья требует приёма многих препаратов, но всё же чем меньше, тем лучше. Я изменил предписание одному пациенту, сократив количество принимаемых им препаратов на 50%. просто порекомендовав ему меры по укреплению и оздоровлению сердечно-сосудистой системы или специальную диету. Но если вы и не относитесь к тем, кто глотает множество пилюль, но чувствуете, что количество их возрастает, все-таки надо обговорить и перепроверить медикаментозное лечение с доктором. Может быть, в настоящий момент лекарство помогает вам, но надо подумать о профилактике, предотвратить развитие заболевания И тогда появится возможность отказаться от некоторых лекарств.